Глава 142. Гарси открыл дверь, облаченный в самые бескусные свитер, который Хантер когда-либо видел. Чудовищная смесь пурпурного, красного, розового и лимонно-зеленого. Да к тому же он был на два размера велик. Нос у него был забинтован, словно после пластической операции. Под глазами темные синяки. Вау! Хантер отпрыгнул, указывая на свитер Гарси. Эта штука не кусается. Знаю, знаю состроил унылую физиономию Гарсия. «Это мать мне его связала и утром преподнесла. Мне пришлось его надеть, а то она огорчится». «Она наказала тебя, вот что она сделала». «Ну, наверное». «Заходи», — сказал Гарсия, провожая его в квартиру. Рождественская елочка в дальнем углу комнаты поблескивала свечками и гирляндами. В комнате было тепло, звучала мягкая старомодная музыка. «Как рука...» — спросил Гарсия. — Еще побаливает, но ничего страшного, действует. Хотя пару месяцев мне надо посещать спортзал, от чего я увиливаю. — И это больше всего тебя беспокоит? — Хантер пожал плечами. — Как нос? — Сломан. Шину снимут лишь через несколько месяцев. Я слышал, тебе звонил мэр и говорил отнюдь не о своей жене. Хантер равнодушно пожал плечами. — Ты звезда месяца, Роберт. Тебя все прославляют, включая капитана Блейка и шефа Коллинса. Двое серийных убийц за одну ночь. Ты поставил новый рекорд. Ты слышал, что наконец нашли Джеймса Рида?» Хантер кивнул. «Мы оказались правы. Он так и не покидал Лос-Анджелеса. Его любовница живет на ранчо Палас Вердес. Мы не могли найти машину, потому что она стояла в ее гараже. Как моль. Учитывая все обстоятельства, она в порядке. Последние пару дней ее держали на успокоительных. «А что с ней происходит?» Хантер слегка кивнул. «Ей придется самой решать. Сегодня ей исполнилось восемнадцать, и по закону она уже взрослая. Но я уже поговорил с моим очень хорошим другом, который, к тому же, считается одним из лучших психиатров в Лос-Анджелесе. Он согласился бесплатно наблюдать за Молли столько, сколько потребуется». Молли достались чертовски тяжелые переживания. Ей необходима основательная помощь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть при ней. — Я знаю, ты это сделаешь, — улыбнулся Гарсия. — Она может рассчитывать и на меня. Попозже я заскочу к ней, чтобы поздравить с днем рождения и пожелать веселого Рождества. Отлично. А мы приготовим ей большое блюдо с разными вкусностями рождественское угощение в больнице может потерпеть кроме того когда анна и моя мама оказываются на кухне их встрепню можно накормить целый взвод уж это то я вижу хантер кивнул на стол заставленный красочными блюдами и это еще не все анна вышла из кухни облаченная в синий белый передник с вышитыми на нем словами целуй шеф повара ты не против если я это сделаю улыбнулся хантер И расцеловал ее в обе щеки. Его представили Жанет, матери Гарсии, высокой и властной женщине с изящно причесанными светлыми волосами, блестящими синими глазами и самым очаровательным и мягким голосом, который Хантеру только доводилось слышать. Во время ленча Хантер веселился, слушая рассказы Жанетта о юном Гарсии в Бразилии. Получается, что ты был неплохим футболистом? спросил Хантер, когда они с Гарсией покончили со своими тарелками. «Я и сейчас такой же, — гордо ответил Гарсия. — Верю на слово. Прошло несколько молчаливых секунд. — Я хотел тебя кое о чем спросить, Роберт. — Валяй. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что прикован наручниками к стулу. Логично предположить, что Тайлер приковал и тебя тоже. — Что он и сделал, — кивнул Хантер. — Так как, черт возьми, ты освободился от этих наручников? Хантер улыбнулся. Фокус, который я разучил давным-давно. Не поделишься ли? Я всегда держу при себе две пары ключей. Как? Один ключ я держу там, где любой его предполагает найти, вместе с наручниками в кобуре. Их я и бросил Дану, когда он потребовал их. Но у меня есть и волшебный трюк. Хантер расстегнул пояс. Эй, эй, если Анна или моя мама войдут сейчас на кухню, они увидят не совсем приличное зрелище. «Расслабься!» — Хантер показал Гарси потайной карманчик на внутренней стороне ремня. В нем свободно умещались ключи от наручников. «Когда-то давно со мной случилось нечто подобное. Я решил, что это никогда не повторится. Если тебя застали врасплох и надели наручники, в девяти из десяти случаев руки у тебя будут скованы за спиной». «Да чего, умный сукин сын!» — хмыкнул Гарси. «Считай, что украл у тебя эту идею».